Глава третья. Возглавляйте, уступайте. Я всегда недоумевала, почему кто-то что-то с этим не сделает. Потом до меня дошло, что этот кто-то я сама. Лили Томлин. Для мира это был конфликт в Северной Ирландии. Для жителей Белфаста это была просто смута. Многовековое политическое напряжение вылилось в три десятилетия столкновений между лояльными Великобритании унионистами-протестантами и националистами-католиками, стремившимися выйти из состава Великобритании и воссоединиться с независимой Ирландией. Противостояние представляло собой уличную войну между отрядами повстанцев и силами безопасности. От взрывов и перестрелок страдали мирные жители. Марши и демонстрации конца 1960-х годов перетекли в бунты и нападения начала 1970-х. После кровавого воскресенья 30 января 1972 года насилие достигло пика. Произошло около тысячи атак с использованием взрывных устройств. В результате погибло почти 500 человек, в том числе много гражданских лиц. К концу 1970-х стороны уже устали от войны, но конца не было видно. Как и многие в Белфасте, Бетти Уильямс, 33-летняя мать двоих детей, работавшая в офисе администратором, потеряла в этом конфликте близких. Она росла в семье протестанта и католички и была воспитана в духе терпимости. Много лет назад она участвовала в кампании против насилия, которую возглавлял протестантский священник И дома, особенно с другими женщинами, часто говорила об этой неутихающей вражде. Публично она выступать не осмеливалась. Она была глубоко неравнодушным, но сторонним наблюдателем. Вскоре однако события положили конец ее спокойной жизни и бросили ее в водоворот борьбы за мир. 10 августа 1976 года она ехала с работы и уже сворачивая к дому, вдруг увидела, как вылетевший на тротуар автомобиль сбил троих детей. Как потом оказалось, водитель, боец временной ирландской республиканской армии, перевозил оружие и был застрелен британскими солдатами. В ужасе Уильямс затормозила и бросилась на помощь. Восьмилетняя девочка и мальчик-младенец погибли на месте. Двухлетний мальчик умер от травм в больнице на следующий день, а мать, которая тоже получила тяжелые травмы, покончила с собой. Это была не первая трагедия, но для Уильямс она стала последней каплей. Она была в ярости и чувствовала, что должна высказаться. Сразу после этого она начала распространять в протестантских кварталах петиции с призывом положить конец междоусобице. А затем собрала 200 женщин и промаршировала по кварталу, где жили погибшие дети. Во время акции она познакомилась с Мэриет Кориган, их тетей. Они объединили силы, в течение нескольких дней собрали тысяч подписей и устроили марш к могилам детей, в котором участвовало около тысяч женщин, как католичек, так и протестанток. Они столкнулись с противодействием. Мы просто шли через летящие камни и бутылки, рассказывала потом Уильямс. Это была для нас крупная победа. Этот И следующий марш через весь Белфаст, к нему присоединились уже 20 тысяч участников, привлекли большое внимание журналистов. Женщины создали Women for Peace, женщины за мир, организацию простых людей, желающих мирного окончания ирландской смуты. Впоследствии в руководство вошел Белфастский журналист Киаран МакКеон, и она сменила название на Peace People мирные люди. С этим движением связывают значительное снижение насилия. В 1976 году Уильямс, всё также работавший администратором, вместе с Кориган получила Нобелевскую премию мира. Как писала «Нью-Йорк Таймс», за четыре недели Недели, когда их жизни висели на волоске, эти женщины из Белфаста породили столько оптимизма и надежды, сколько долгие годы никто не видел в этой несчастной провинции. Уильямс отошла от руководства Community of Peace People, сообщества мирных людей, передав бразды правления Кориган, но до конца своих дней была верна борьбе за мир и защите детей. Смута продолжалась еще 20 лет и окончилась заключением в 1998 году соглашение Страстной пятницы. Бетти Уильямс была обычной женщиной, офисной работницей, женой, матерью. У нее не имелось власти в одиночку завершить этот кровавый конфликт. Тем не менее, она могла изменить что-то к лучшему и оказалась готова попробовать. Она не стала ждать, пока ее попросят или назначат, а просто встала во главе. Когда вы видите, что можно сделать лучше, вы вмешиваетесь или остаетесь наблюдателем? Те, кто оказывает большое воздействие, включаются и возглавляют процесс. В этой главе вы убедитесь, что большинство влиятельных профессионалов не только преданные ведомые, они готовые лидеры. Люди, которые в нужных обстоятельствах вмешиваются и берут на себя руководство, но при этом спокойно уступают и следуют за другими. Благодаря их эластичному подходу к лидерству, организации укрепляют культуру инициативности. Предыдущая глава была о том, как выйти за пределы комфортной должности. Эта глава о том, как взять дело в свои руки. Мы изучим искусство старта, как инициировать изменения, и преодолеть вечную тягу к статус-кво. Мы поговорим о том, как повысить свои влияния и власть не для того, чтобы контролировать, а чтобы стимулировать хорошие результаты. Еще вы научитесь действовать как начальник, когда формально таковым не являетесь, а потом уступать лидерство другим, а также получать приглашение на лучшие вечеринки. Ладно, на лучшие совещания. Наконец, в этой главе пойдет речь о выявлении вакуума лидерства, ситуации, когда неясно, что делать дальше, и о том, как его правильно заполнить. Вы подготовитесь к ситуациям, которые требуют не сторонних наблюдателей, а добровольцев и не постоянных ответственных, а временных управляющих. Выбор: оставить как есть или вмешаться и возглавить. В предыдущей главе мы узнали, как ценные сотрудники разбираются с крупными запутанными проблемами. Такие ситуации привлекают внимание, как объявление по громкой связи в супермаркете: "Требуется уборка в восьмом ряду". Но есть и проблемы другого рода, неброские и низкоуровневые, однако иногда даже более досадные. Я называю их атмосферными. В таких случаях текущее положение кажется неоптимальным, но сносным. Все жалуются на неотлаженный процесс, но он недостаточно плох, чтобы что-то с ним делать. Некоторые постоянные проблемы проявляются организационными проволочками, которые сказываются на результативности. Из-за того, что никто не хочет заниматься такими вещами, экономика США теряет в год более чем 3 триллиона долларов, а производительность падает на 25%. Большинство людей сживаются с атмосферными проблемами, однако со временем они подтачивают производительность труда. Особенно вредны они тем, что их легко игнорировать. Это как подтекающий кран. Знаешь, что вода уходит впустую, но много раз проходишь мимо и перестаешь это замечать. Или как скрипящая дверь. Немного раздражает, но в конце концов звука уже не слышишь. Проблемы становятся белым шумом и в организациях. Если ими не заниматься, они могут врасти в их структуру. Люди начинают воспринимать их как неизбежное зло, как тлеющую в обществе рознь или что-то более обыденное, например, медленную реакцию отдела обслуживания клиентов. Так происходит до тех пор, пока кто-нибудь не обратит внимание на ситуацию и не придет к выводу, что организация может и должна функционировать лучше. Но даже если все согласны, что пора что-то менять, Не всегда понятно, с чего начать. Когда все понимают проблему, но никто не хочет отвечать за ее решение, возникает вакуум лидерства пространство, которое лишено управления и контроля и из-за этого высасывает время и силы. Для устранения атмосферных проблем обычно требуется много сотрудников. Однако попросить людей помочь бывает так же неловко, как пригласить кого-то стать твоей парой на выпускном вечере. Кто-то должен вмешаться и дать толчок. Но кто? Если поискать достаточно высоко, вероятно, в организации найдется руководитель, который мог бы взять ответственность на себя, но старшие лидеры не способны быть везде и сразу. Решение атмосферных проблем требует участия на всех уровнях, но браться за это без официальной санкции чревато. Кто вмешавшись и возглавив процесс, можно отдавить кому-нибудь ногу. Одному благородная инициатива покажется нечистоплотным захватом территории, другому придутся не по вкусу аргументы в пользу перемен. Поняв, что надо что-то делать, человек оказывается на распутье: смириться с терпимым или вмешаться и исправить, оставить как есть или возглавить процесс. Признаки атмосферных проблем. Как определить второстепенные проблемы, которые подтачивают производительность? Первое. За них никто не отвечает. Они как бездомная собака. Все про них знают, но никому не известно, где хозяин. Второе. Жалобы ради жалоб. Люди выпускают пар, но не ждут решения. Третье. Уловки и обходные пути. Проблему проще обойти, чем окончательно с ней разобраться. Четвёртое. Отсутствие документации. Про обходные пути все знают, но они не прописаны ни в каком руководстве. Пятое. Скрытые расходы. Проблема кажется недорогой, пока не накопятся затраты на ее обход. Шестое. Избирательная заметность. Проблемы видят те, кто чаще всего с ними сталкивается, но не замечают те, у кого есть власть их решить. То, как менеджеры описывают поведение типичных сотрудников в таких обстоятельствах, показывает, насколько легко дожидаться указаний и мириться со сниженной производительностью и вакуумом лидерства. Он не занимается активным поиском проблем и исправляет только то, что ему говорят. Она хорошо делает свое дело, но когда я спрашиваю, есть ли у нее какие-то предложения и идеи, не проявляет творческого мышления и не ищет, что можно было бы улучшить. Ей недостаёт инициативы. Она делает что я хочу, а не то, что нам надо делать с ее точки зрения. Нашим поставщикам она говорит: "Мой начальник хочет то-то и то-то", как будто передает им мои пожелания. Когда роли неясны, люди, действующие с установкой обычного сотрудника, смотрят на своих лидеров в ожидании инструкций. Они верные, ведомые и лояльные сторонники, готовые исполнить поручения менеджера. Они сотрудничают с коллегами. Благодаря им начальник испытывает определенный комфорт, однако они не приносят нужных изменений. Заметив проблемы, они ограничиваются озабоченностью, но без четкого указания сверху не действуют. В отличие от них, ценные сотрудники берут ответственность за те ситуации, где не хватает лидерства. Если они видят возможность что-то улучшить, они не ждут разрешения действовать и вмешиваются, вызываются добровольцами и возглавляют процесс задолго до того, как вышестоящие их об этом попросят. Они нарушители статус-кво, предпочитающие вести, а не оставлять как есть. Они не просто выполняют поручение, а предлагают более ценный вклад и при необходимости подключают других людей. Когда мы искали лидеров такого типа, возникающих в самом коллективе и готовых сотрудничать, множество примеров нам дал американский гигант розничной торговли Target, где в 2015 году приступили к мощным преобразованиям. Целью компании было обеспечить безупречное впечатление от совершения покупки в магазинах, на сайте и через мобильное приложение. Для успешных реформ требовалось радикально поменять деловые практики. Поэтому в каждой организации были созданы специальные группы. К 2019 году цены акций «Таргет» выросли на 75%, и компания заняла 11 место в ежегодном глобальном рейтинге 50 наиболее инновационных компаний по версии журнала Fast Company. В этой главе нам предстоит погрузиться в зарождающийся стиль сотрудничающего лидерства, который мы увидели в «Таргет». Начнем мы с Пола Форджи, бывшего офицера военной разведки, который стал директором цепочки поставок. Пол возглавлял одну из команд, занимавшихся реформированием поставок. Он старший директор «Таргет» по обратной логистике, процессу вывода продукции из компании, для, например, возврата поставщикам или ликвидации и утилизации. Таргет он ветеран. За 19 лет ему приходилось заниматься самыми разными операционными и логистическими задачами. Кроме того, он еще и ветеран армии США. Выпускник военной академии в пойнт и бывший разведчик. Он прекрасно разбирается в подробностях операционной деятельности компании, стремится улучшать работу и любит побеждать. Его менеджер Айрин Уорши, вице-президент по глобальной цепочке поставок и логистике, говорит, что он тот, кто меняет ситуацию к лучшему. Он не спрашивает разрешения, поясняет она, а просто берет на себя инициативу и знает, куда вести организацию. Полу и его команде была поручена задача изучить процесс возврата товара клиентами, выявить и задокументировать проблемы и порекомендовать решения с фирменным вниманием к деталям, он и его сотрудники нашли целый ряд узких мест, в том числе продолжительность оформления возврата. Сдать товар обратно в магазин было несложно, однако в случае онлайн-покупки с доставкой по почте все выглядело неуклюже и поглощало время. Своих денег клиентам приходилось ждать до 10 дней. Еще хуже было то, что ответственность за процесс возврата лежала сразу на пяти функциональных группах: цепочка поставок, магазин, цифровая продукция, цифровые операции и обслуживание клиентов. В рамках своих полномочий команда Пола очертила эти проблемы и предложила решение. Внедрение этих решений не входило в обязанности команды Пола. Проще всего было бы передать подготовленный отчет и закрыть дело, но Пол чувствовал что обязан сделать больше. Улучшить процесс было бы сложно. Требовалось согласовать действия пяти отделов и выработать общее решение. Вдобавок каждый из отделов уже работал над собственным решением, и пришлось бы заставить их отказаться от текущих наработок в пользу коллективного подхода. Наконец, у Пола не было на это официальных полномочий. Поэтому он решил созвать совещание и пригласил 15 менеджеров разного уровня из пяти отделов. Само планирование встречи этой сборной заняло целый месяц. В качестве места был выбран один из небоскребов «Таргет» в Даунтане Миннеаполиса. Пол открыл совещание упражнением на видение, которое используют во многих инновационных организациях. Он раздал присутствующим вымышленный пресс-релиз и попросил его прочесть. Текст начинался словами: Сегодня Таргет объявила о масштабных изменениях процедуры возврата товара. Компания сосредоточилась на простоте, гибкости и интерактивности, чтобы у клиента была возможность выбрать, как, где и когда он хочет оформить возврат или обмен. Дальше была детально описана проблема и предложено новое революционное решение, благодаря которому появится больше вариантов, а обменять товары будет легко в магазине и не только. Пресс-релиз завершался высказываниями восторженных клиентов и гордых руководителей компании. На тот момент это была всего лишь выдумка, однако видение оказалось смелым и привлекательным и заинтересовало присутствующих. Еще оно проливало свет на неприглядную реальность. Поначалу имелись определенные колебания. Некоторым руководителям было не вполне ясно, почему этим занялся именно представитель цепочки поставок, а другие, вероятно, чувствовали себя задетыми, как будто их ребенка назвали некрасивым. Кто-то спросил: "А почему это вообще должно волновать отдел поставок?" Пол понимал, что в впечатления клиентов и в самом деле не входят в юрисдикцию его персонала. Но спокойно возразил: "А почему это не должно нас волновать? Я работаю в таргет, вы работаете в таргет, и проблема мешает нашим клиентам". Затем последовала дискуссия, в результате которой стороны договорились работать сообща и образовали межотраслевую команду директоров, которая должна была полностью сформулировать проблему и предложить комплексное решение. Группа проработала два месяца, полностью прояснила проблему и пришла к единому видению ситуации. Цели теперь стали казаться более очевидными и досягаемыми. За полгода до следующего пика сезона розничных продаж было разработано технологическое решение, сократившее время обработки заявки с 10 дней до одного. В течение суток 98,5% клиентов, вернувших товар по почте, получали деньги. Это был выигрыш для всех пяти отделов. Члены межотраслевой группы гордились результатом, но были удовлетворены не до конца. Они продолжили работать и достигли 99,5%. В этот момент тот вымышленный пресс-релиз стал устаревшей амбицией. Настоящие клиенты писали: «Все заняло меньше минуты. Такого легкого возврата у меня еще не было. Он лучший." Точка. И я сначала жутко боялась возвращать товар по почте, но в Таргет все невероятно упростили. С ума сойти. Джон Маллиган, операционный директор Таргет, подчеркнул эти новшества на следующем совещании по доходам и сообщил аналитикам с Wall Street, что компания отмечает существенное улучшение удовлетворенности клиентов по сравнению с предыдущим годом. Когда роли неясны, приходится делать выбор, рассуждает Пол. Лично я предпочитаю возглавлять работу. Такой подход не удивляет, если учесть подготовку в военной академии США. Однако Пол не просто взял на себя ответственность и начал громко командовать. Он подключил нужных людей, дирижировал этим хором голосов, и благодаря ему сотрудники стали героями. Наиболее ценные сотрудники берут дело в свои руки, даже если это не входит в их круг обязанностей. Они проявляют инициативу и принимают ответственность, а возглавив процесс, готовы к сотрудничеству, чтобы другие захотели играть в их команде. Психология игры. Менеджеры обожают хорошие пасы, когда бросаешь мяч человеку, который справится с этим участком работы и добьется прогресса. Аммар Марака, главный директор по стратегии в Splunk, описал одного ценного сотрудника так: этому человеку можно передать пас не глядя. Я всегда уверен, что он не только поймает мяч, но и принесет команде очко. Мяч доверяют тем игрокам, которые не просто оказались в нужной позиции, а знают, что с ним делать, как двигаться вперед и победить. Они профессионалы, которые берутся за дело, не дожидаясь просьбы. Другой мой сотрудник не умеет работать независимо. Так что я не могу рассчитывать, что он примет мяч и вырвется вперед», продолжает Амар. Этот человек отлично справляется с повседневной работой, но не будет действовать без подсказки. Кого выберет менеджер, если одного человека нужно будет держать за ручку, а другой готов забить гол? Кому передадут серьёзное задание? Управленцы в целом выбирают не тех, кто ждет указаний, это был второй по популярности раздражитель по мнению опрошенных нами менеджеров. Можно сказать, что наиболее важную работу получают не самые способные, а самые готовые ей заниматься. Это похоже на урок в классе. К доске обычно вызывают того, кто поднимает руку. Формирование доверия руководителей и заинтересованных лиц. Как убить доверие? Ждать, пока менеджер скажет, что делать. Как сформировать доверие? Действовать, не дожидаясь просьбы, разбираться самостоятельно, делать так, чтобы руководство и команда представали в хорошем свете. Джоэль Юис, выросла в городке Манси в штате Индиана. Семья была бедной, жила в неблагополучном районе и не слишком поддерживала девочку. Ей приходилось самостоятельно делать себе завтрак, готовиться к школе и выполнять домашнюю работу. В 15 лет она получила первую должность, устроилась судомойкой в бутербродную. Работа была тяжелая и приходилось пошевеливаться. Однако в свободную минуту она замечала, что у коллег тоже бывает оврал. Поэтому она начала помогать. Пока посуды было немного, она протирала столы и подметала. Менеджер заметил такую инициативность и поднял ей зарплату. Это обрадовало и смутило Джою. Я же просто хочу помочь и делаю то, что следует делать. Уже в этом возрасте она поняла важную закономерность: если берешь больше ответственности, зарабатываешь больше денег. Желая жить лучше, она продолжала браться за тяжелую работу и ответственно подходить к порученным задачам. В колледже она подрабатывала в нескольких местах одновременно и старалась брать дополнительные смены, на которые никто не хотел идти. В магазине «Таргет» ее коллеги с облегчением вздыхали, когда вечером привозили мало товара. Не придется его раскладывать, а значит, ночь будет легкой. Джоя же, разобравшись с грузовиком, предлагала сделать еще что-нибудь. За инициативность ее продвигали по службе, и она быстро усвоила установку: если я подниму руку, меня наградят. Джоя по-прежнему работает в «Таргет» и в настоящее время управляет очень прибыльным магазином в Сент-Луисе, в штате Миссури. Теперь у нее есть финансовая стабильность, но она по-прежнему берется за трудные задачи, а полученное влияние использует во благо общества. Ценные сотрудники в нашем исследовании имеют психологию организаторов. У них есть желание сделать что-то лучше для себя и для других и готовность лично этого добиться. Это такие люди, как Бетти Уильямс и Пол Форджи. Они стремятся улучшить мир вокруг и действуют без подсказки. Изменений хотят многие, но этих игроков отличает то, что они верят в собственную способность их инициировать. Ими движет фундаментальное убеждение исправить положение в моих силах. Факторами здесь снова являются сильное ощущение свободы действий и внутренний локус контроля. Склонность исправлять то, что кажется неправильным, менять статус-кво и брать на себя решение проблем, а не пассивно мириться с обстоятельствами, психологи называют проактивностью. По мнению Стивена Кови, ценные сотрудники становятся таковыми благодаря собственным решениям, а не обстоятельствам. Они не просто считают что что-то может или должно быть лучше, а предпринимают действия, чтобы исправить ситуацию. Они встают во главе коллективов, ведут за собой других, побуждают к общим действиям. Тони Робинс говорит без обиняков. Ткнуть пальцем в проблему может любой дурак. Лидер это тот, кто готов что-то с ней сделать. Из наших интервью с менеджерами четко следует, что ценные сотрудники видят в себе способность вести воздействовать, вносить вклад в достижение больших целей. Опрос подтвердил эти результаты. 96% ценных сотрудников всегда или часто брали на себя ответственность, не ожидая указаний, в то время как у типичных сотрудников этот показатель составлял 20%. Хорошими лидерами всегда или часто считают 91% ценных сотрудников, но всего 14% типичных работников так оцениваются. Здесь мы подходим к очередному важнейшему элементу установки ценного сотрудника. Чтобы взять на себя ответственность, мне не нужны официальные полномочия. Пока другие держатся за иерархию и командные формы руководства, такие сотрудники становятся лидерами по необходимости. В отличие от лидеров по приказу, которые ждут назначения и обычно не хотят отдавать власть после окончания работы, Они вмешиваются по ситуации и делают дело, но ведут себя скорее как временные опекуны, а не хозяева. Они готовы возглавить, но не держатся за власть, когда необходимость в контроле пропадает. Чтобы понять роль этих звездных профессионалов в команде и их воздействие на товарищей, мы можем взглянуть на плеймейкеров в европейском футболе. Эти игроки делают важные передачи, И ставят себя и других в позицию, позволяющую забивать голы и выигрывать. Они контролируют ход атаки и используют свое видение, креативность и владение мячом, чтобы дирижировать ключевыми манёврами. Такие игроки очень полезны и могут действовать в разнообразных позициях на поле. Марта Виейра да Сильва, знаменитый бразильский бомбардир, известная скоростью и умением действовать независимо, играет в позиции нападающего. Футболу-защитник Дэвид Бекхэм умел замечать, кто из товарищей по команде бежит в нужном направлении и делал свой убийственный кручёный пас через все поле. Плеймейкеров вроде Бэкхэма и Да часто ставят капитанами, но они делают игру в любой роли. На них очень интересно смотреть со стороны, а играть с ними одно удовольствие. И в футболе, и на рабочем месте плеймейкеры проявляют себя вспышками Искры для них служит шанс что-то улучшить. Они уверены в своих силах, поэтому берут на себя ответственность за ситуацию на поле и побеждают в важнейших играх. Подталкивает их к этому система убеждений. Это путь к лидерству, ведь в конце концов суть руководства именно в желании сделать лучше и в готовности этим заниматься. Ценные привычки Ценные сотрудники, которых мы изучали, вступают в игру в ситуациях, за которые никто конкретно не отвечает. Некоторые из них, например, Бетти Уильямс, видят, как возникает потребность и решают что-то изменить. Они предлагают свою помощь под влиянием обстоятельств. Другие, добровольцы по приказу. Менеджеры замечают вакуум лидерства и поручают им вмешаться, рассчитывая на их способности. Третьи занимают промежуточное положение между этими крайностями. Вышестоящий руководитель указывает на существование проблемы, и человек предлагает заняться решением, прежде чем его об этом попросят. Каким бы ни был изначальный импульс, ценные сотрудники ведут себя характерным образом: проявляют инициативу, ведут за собой других и в нужное время уступают власть. Профессиональный совет ценного сотрудника. Ваши коллеги с большей вероятностью поддержат вас как лидера, если будут знать, что это временно. Покажите, что после окончания работы вы готовы уступить и следовать за теми, кто встанет во главе. Привычка первая брать инициативу в свои руки. Этот случай произошел с Джои и на седьмой год работы в «Таргет». Она была деловым партнером по человеческим ресурсам и отвечала за округ с 13 магазинами в агломерации Сент-Луиса. В одной из этих оживленных торговых точек не хватало директора. Его перевели в другое место, и возникла проблема с наполняемостью магазина товарами. Доставка происходила по ночам, однако персонал не распаковывал коробки, и покупатели прибывали к пустым полкам, пока товары лежали в подсобном помещении. Естественно, Джамаала Эдвардса, который руководил этим округом, и это очень волновало. Джоя знала о ситуации и была в постоянном контакте с Джамаалом. Она понимала, что перенос товаров с грузовика на полки основа деятельности магазина, и персонал должен придумать, как осуществлять ночную разгрузку. У неё сложились прочные доверительные связи с менеджерами отдела. Джимал не просил ее вмешаться, однако вопрос надо было решать, поэтому она сама предложила: "Давайте я туда съезжу. Может, я чем-нибудь смогу помочь?" Джоя приехала рано утром на следующий день, собрала менеджеров отделов и обрисовала ситуацию. Магазин в плохом состоянии, положение сложное, надо что-то делать. Это вопрос не только продаж, но и безопасности. Она попросила присутствующих отвлечься от своих стандартных обязанностей и взглянуть на магазин как на единое целое. С этими завалами надо покончить, но без вас я не справлюсь. Она разбила менеджеров на группы и назначила им новые сферы ответственности. Когда выяснилось, что для ночной разгрузки не хватает персонала, она подключила сотрудников и руководителей из соседних торговых точек. Она приходила в магазин каждый день, говорила с работниками, фиксировала успехи, а свою обычную работу в области человеческих ресурсов делала дома по вечерам. Через две недели затор был устранен, Товары потекли из грузовиков на полки, и покупатели перестали смотреть на пустые стеллажи. Когда был назначен новый директор, Джоя кратко ввела ее в курс дела, отметила сотрудников, которые лучше всего себя проявили, и передала бразды правления. Чтобы внести вклад Ей не потребовалось официального приглашения. Она знала, что может оказать полезное воздействие, которое оценят и начальник, и сами сотрудники магазина. Поэтому вмешалась и отправилась туда, где что-то должно было измениться. Неудивительно, что когда Джамаалу понадобился человек, который организует посещение магазина генеральным директором «Таргет», он выбрал именно Джою. Пригласите себя сами. Если вы заметили возможность вмешаться, первый шаг это попасть в нужное место. Приглашения вы можете не дождаться, поэтому иногда уместно пригласить самого себя. Много лет назад я проводила программу под названием Oracle Leaders Forum, форум лидеров компании Oracle. Мы собирали старших руководителей со всего мира и заботились о том, чтобы они поняли корпоративную стратегию и внедрили ее в своих странах. Это был очень заметный проект, поэтому в разработке и преподавании активно участвовали еще трое высших менеджеров: президент, финансовый директор и технический директор. В четверке ответственных за программу я являлась наименее высокопоставленной и была счастлива, что получила шанс поработать с этими людьми. Постепенно стало очевидно, что дело не в уровне подготовки. Стратегия компании оказалась слишком сложна для глобального распространения. Наша четверка обсудила ситуацию и пришла к выводу, что ее нужно как следует расчистить. А форум надо приостановить до тех пор, пока у нас не появится пересмотренная стратегическая идея и новая презентация. Было запланировано заседание глав профильных отделов, на котором предстояло обсудить, как упростить стратегию. Меня туда не позвали, но мне, как менеджера учебной программы, в рамках которой состоится дебют новой стратегии, Было приятно знать, что руководство занимается этим вопросом. Встреча должна была пройти на следующей неделе. Я отметила ее в своем календаре, причем не для информации, а потому что планировала на ней присутствовать. Подчеркну, меня туда не звали. Это была не моя задача, она стояла выше моего уровня в организации, к тому же предстояли жаркие дебаты, и присутствие свидетелей было нежелательно. В то же время у меня имелось хорошее понимание проблемы. Я знала, что надо сделать и считала, что буду полезна. Я была уверена, что высшее руководство и спонсоры проекта оценят мой вклад, поэтому не стала спрашивать, а просто пришла пораньше и заняла место за столом. Один за другим начали прибывать начальники отделов продукции. Кто-то из них тепло меня приветствовал. Наконец вошёл Джерри, заведовавший самым большим и важным отделом. Увидев меня, он скорее пренебрежительно, чем с любопытством, поинтересовался: "А вы что тут делаете? Вы же отвечаете за тренинги, а не за стратегию". Он был сильным человеком и влиятельным руководителем, поэтому остальные заметили не слишком радушный прием. В данный момент стратегия не вполне ясна нам самим, поэтому мы не можем объяснить ее нашим лидерам, ответила я. Сегодня надо отсеять много идей, подготовить слайды и выразить самую суть. Затем я расправила плечи, посмотрела Джерри в глаза и прямо сказала: "У меня довольно хорошо получается делать такую работу, и я решила, что буду полезна". Не могу сказать, что мое объяснение его убедило, но отмахиваться от него он не стал. Лиза знает, о чем говорит, вмешался президент. «Ее помощь нам пригодится. И совещание началось. Я напряженно слушала, делала заметки по ключевым вопросам и темам и высказывалась. Другие кивали. Через некоторое время некоторые руководители сами начали интересоваться моими наблюдениями. Вскоре я уже возглавляла процесс, назначала совещание, организовывала работу и предложила привлечь в качестве консультанта Си-Кейя Прохоладу, знаменитого гуру в области стратегии. Рассмотрев имеющийся материал, мы решили начать с чистого листа и переписать стратегию в новых рамках. Си-Кей заявил, что над хорошей стратегией думают многие, но автор должен быть один. Учитывая наш недавний опыт, Мы поняли, что он прав. Не успели мы обсудить, кто из руководства должен составить окончательный документ, как Си Кей предложил мою кандидатуру. Такой поворот меня шокировал. Я не была самой опытной из присутствовавших, и, конечно, если бы кто-то всерьез провел конкурс талантов, меня бы не выбрали. Однако я была готова возглавить процесс, и руководство поддержало эту идею. Вместе мы подготовили захватывающую и одновременно прямолинейную стратегию. На следующем форуме лидеров участники получили четкую стратегию, блестяще изложенную тремя высшими лицами компании. Это один из лучших проектов в моей карьере. Я еще вернусь к нему в следующих главах и подробно разберу, какие действия позволили мне внести значимый вклад. Благодаря этой работе я поняла, что не обязательно быть начальником, чтобы быть лидером, и не всегда нужно приглашение, чтобы играть по-крупному. Иногда приходится пригласить за стол самого себя. Только делать это надо с умом. Ваше участие должно вносить что-то ценное, и вам должны быть рады. А какие возможности упускаете вы из-за того, что ждете, пока вас заметят и пригласят? Если вы способны принести пользу, Может, стоит просто явиться навстречу? За время исследования мы не раз видели такую тенденцию у ценных сотрудников. Они не ждут, пока их попросят. Они знают, когда уместно вмешаться. Тем самым они подтверждают свое умение вносить вклад и возглавлять процесс, несмотря на отсутствие большой должности, заручившись разрешением действовать там, где, по их мнению, польза будет максимальной. Берите ответственность. Оказавшись в нужной комнате, ценные сотрудники, которых мы изучали, не ограничивались пассивным участием. Когда у них появлялась возможность высказаться, они проявляли себя как способные лидеры и брали ответственность. Менеджеры описывали их в том числе такими фразами: проактивный всегда «Берет дело в свои руки, принимает передачу и бежит к воротам, уверенный и владеет ситуацией. Более того, 74% опрошенных менеджеров утверждали, что влиятельные сотрудники всегда или часто ведут себя смело и принимают трудные решения. Такой тип поведения вошел в десятку самых распространенных в нашей выборке. Они активно принимают лидерскую роль, напрягая свои управленческие мускулы и уверенно себя представляя. И эту сильную, но эластичную форму лидерства мы тоже увидели в таргет На этот раз у яркого молодого менеджера проектов в технологическом отделе Эли Вонденкамп должна заботиться, чтобы вся техника, необходимая для функционирования нового магазина, работала к моменту открытия. К этому относятся доступ в интернет, серверы, системы безопасности и охраны, телефонная связь и, конечно, кассовые аппараты и системы электронных платежей. В последнее время «Таргет» открывает около 30 магазинов в год. Это крупные строительные проекты со строгими сроками, и допускать ошибку нельзя. Элли девушка под 30, солнечная, радостная, настоящая душа компании. В свободное время она возглавляет миссионерские поездки, которые проводит ее церковь. При этом она умеет быть и жесткой, что очень полезно, когда руководишь ответственными технологическими проектами на стройках. А вокруг в основном мужчины. Львиную долю времени она проводит на стройплощадке, отслеживая ход работ и курируя поставщиков и некоторые бригады. Элли приходит в собственные каске и просит позвать начальника. Представившись, она быстро находит возможность показать, что с ней шутить не стоит. Она собирает группы строителей и берет полный контроль над конференц-залом. В данном случае он представляет собой строительные леса. Про рабом она никогда не работала, но строители видят, что отчасти она знает и знакома с их миром. Я понимаю, почему вы хотите проложить кабель вон там по сетке, но линии нам нужны здесь, потому что по проекту магазина это зона обслуживания покупателей. Она правильно употребляет термины, уважает ограничения, с которыми сталкиваются рабочие, но четко говорит, если надо сделать по-другому. Однажды Элли проводила такую беседу с двумя коллегами по таргет и шестью строителями. Когда один из прорабов решил, не дослушав, вернуться к работе, она тут же его окликнула: "Я не закончила. Выслушайте до конца". Потом она разложила на полу чертежи и объяснила свою позицию правильным языком непосредственно генеральному подрядчику. Ее услышали, и работа была сделана как надо. Элли никогда не полагается на случай. Она ответственно подходит к своей задаче, и под ее началом открытие магазина ни разу не было отложено по техническим причинам. Ее менеджер Мэри Болл рассказывает: "В любом члене команды я больше всего ценю инициативность, и Элли всегда образец в этом отношении. Ей не нужны мои указания, чтобы начать действовать. Заметив проблему, она тут же за нее берется, а меня просто держит в курсе и при необходимости просит поддержать". Ни один из ценных сотрудников, о которых мы узнали, не вел себя заносчиво и не был слоном в посудной лавке, устраивая бардак, который приходится убирать руководству. Их называли скорее соратниками, людьми, с которыми легко работается. Этот аспект мы ещё рассмотрим подробнее в шестой главе. Они руководят уверенно и убедительно, но не агрессивно. Эту легкую, но сильную разновидность лидерства хорошо выразила Сандра Дей О'Коннор, бывший член Верховного суда США. По-настоящему умелый всадник сразу показывает коню, кто тут главный, но потом не рвет поводья и редко пришпоривает. Такие люди слушают, реагируют, приглашают к ним присоединиться. Получите разрешение. Вице-президент США Камала Харрис писала: Никогда не просите разрешения возглавить. Просто возглавьте. Люди, которых мы изучили, так и поступали. Им хватало характера выйти вперед и предложить лучший способ действий. Однако само то, что кто-то вышел вперед, еще не означает, что за ним пойдут. Тем, кто без официального поручения берется решать задачи, нужно заручиться негласным одобрением своих потенциальных сторонников. В сущности, коллеги и сослуживцы должны выбрать их. Хорошая иллюстрация здесь. Речь во время предвыборной кампании. Кандидат обычно рисует картину лучшего будущего и рассказывает, как конкретно он поведет своих избирателей в землю обетованную. Он говорит все более страстно, приводит аргументы и наконец достигает кульминации, просит аудиторию отдать за него голос. Президентские спичрайтеры Бартон Суим и Джефф Нусбаум разработали стандартный шаблон, который выглядит следующим образом. Мы знаем, что добиться прогресса можно. Чтобы мы что-то сделали, мне нужно, чтобы вы что-то сделали. Мне нужно, чтобы вы проголосовали. Я прошу вас встать рядом со мной, присоединиться ко мне. Вместе мы построим ту страну, в которую твердо верим убеждая избирателей проголосовать, кандидат просит разрешения стать их лидером. Когда у руководителя есть не только официальные полномочия, но и влияние, за ним идут добровольно, а не потому, что обязаны это делать. Лидеру нужно, чтобы люди сами сделали выбор быть с ними. Представьте это как сделку. Потенциальный лидер предлагает изменения к лучшему в обмен на поддержку коллег. Получить разрешение можно по-разному. Можно напрямую обратиться к менеджеру за одобрением нового проекта и применить более тонкие подходы. Это примерно как поднять руку на уроке и получить кивок одобрения прежде чем высказаться. Будущий лидер тоже поднимает руку, сообщая людям: "Я вижу как лучше и готов возглавить перемены. Вы меня поддержите?" Частая ошибка неформальных лидеров заключается в том, что они просят поддержки коллег еще до того, как выстроить с ними отношения и заработают доверие. Размышляя о своем опыте руководства командой, реформировавшей процедуру возврата товаров в Target, Пол Форджи пришел к выводу, что следовало посвятить больше времени общению с 15-ю ключевыми менеджерами и заранее заручиться их хорошим отношением. Поначалу он был в их глазах каким-то выскочкой из цепочки поставок, который приходит и заявляет, что с их бизнесом что-то не то. Нужно много заниматься отношениями, чтобы вместе делать большие дела, говорит он. В книге "Никогда не управляйте в одиночку" Кейт Феррацци писал: "Именно благодаря подлинным человеческим связям мы получаем разрешение встать во главе команды, добиваться наших целей и попутно совершенствовать наших коллег и самих себя". Добровольные лидеры должны быть инициативны, чтобы вмешиваться и брать на себя ответственность, но при этом скромны, чтобы просить разрешения и заручаться поддержкой. Если получается и то, и другое, люди обычно идут за ними по собственному желанию. Привычка вторая привлекать других. Элли Вонденкамп не только берет ответственность, но и удивительно легко ведет команду от проблемы к решению. Для неё это стандартная схема, которую она повторяет раз за разом, никого не удивляя, но стабильно добиваясь общей победы. Все начинается с того, что она обнаруживает давнюю проблему, возмущается, а потом задается вопросом: "Почему никто ее до сих пор не устранил?" Ответ на этот вопрос обычно: "Если не я, то кто?" Она разбирает проблему на элементы, выявляет, кто за что несет ответственность, собирает сведения, излагает вопросы, докапывается до сути, а потом интересуется, кто возьмется за решение. По ходу она делает заметки, выводы и при необходимости обращается за поддержкой к вышестоящим руководителям. При таком подходе люди действуют и берут на себя ответственность. Вот как это проявилось, когда при заказе новой телефонной системы Элли обнаружила проблему. Система сигнализации в Таргет много лет была основана на стационарных телефонных линиях. Когда появились высокоскоростные оптоволоконные кабели, эта технология стала неактуальной, по крайней мере, в большинстве магазинов. Определять, где старые телефонные линии нужны, а где нет, довольно сложно, так что для новых магазинов по умолчанию делали оба типа связи. В масштабах компании стоимостью 92 миллиарда долларов Дублирование не очень заметная статья расходов, но и не маленькая. О проблеме знали и говорили многие, но пока она не затрагивала финансы, ее отодвигали в сторону. Многие отделы имели отношение к этому вопросу, и было не вполне ясно, кому его решать. Элли вообще не отвечала за телекоммуникационные технологии, но считала, что с ненужными тратами надо что-то делать. Она собрала данные, а затем разослала ключевую информацию и провела совещание по телефону. На нем она изложила проблему, объяснила, никого не осуждая, в чем она проявляется, и провела участников по дереву решений для определения реальной потребности магазина в телекоммуникационных линиях. После комментариев и уточнений она спросила, кто возьмется за решение. Повисла неловкая пауза, но теперь затруднение оказалось на виду и нужные люди вмешались. Разговор занял всего полчаса. Благодаря тому, что Элли сделала задачу видимой, висевшая много месяцев проблема была решена за 30 минут. После этого звонка медленно, но верно, дублирование телефонных линий было устранено. В данном случае Элли исполнила роль лидера, высветив проблему. Она привлекла людей и дала им возможность взять ответственность за ситуацию. Ее менеджер называет ее солнцем, которое сияет каждый день, и отмечает, что людей к ней тянет. А вы вносите ясность в ситуацию так, что люди начинают видеть реальные проблемы и решать их. Вы высвечиваете то, что действительно нуждается в исправлении. Ценные сотрудники могут возглавлять процесс без полномочий, потому что получили мандат от коллектива. Эффективно, продуктивно и позитивно используя время своих коллег, они зарабатывают репутацию тех, кто не только инициирует перемены, но и проявляет уважение. Когда они созывают совещание, участники приходят подготовленными и желают высказаться. Слушая, как Элли Вонденкамп объясняет свой подход к групповому решению проблем, я поражалась, насколько быстро действуют ее короткие и простые совещания. Комплексные задачи решались не за месяцы, а буквально за минуты. Секрет был не только в определении источника проблем, но и в полной ясности. Она направляла силы на то, чтобы показать, в чем состоит затруднение, а не навязывать свой вариант решения. Она обходилась без лишних разъяснений и делала ставку скорее на прозрачность, как шеф-повар, который снимает пену с бульона. Четко видя суть, группа легко приходила к единому мнению и возможным выходом из ситуации. В рамках этого процесса сложные проблемы разбивали на части. Это умение ценные сотрудники проявляют почти в два раза чаще, чем их коллеги. Благодаря единому видению проблемы появляется возможность определиться с общими целями и схемой действий. Лидер продолжает возглавлять начавшиеся усилия, следя, чтобы команда действовала, добиваясь промежуточных побед и набирала необходимые для продолжения работы обороты. Но когда люди сами начинают брать ответственность, он спокойно может уступить им место, поскольку самую важную задачу уже выполнил. Привычка третья. Уступать лидерство. Ценные сотрудники, которых мы рассматривали, умеют уступить руководство так же изящно, как проявить инициативу и взять на себя ответственность. Они универсалы, поэтому могут и возглавлять, и следовать. Они готовы передать пас и поделиться славой. Такой гибкий подход к лидерству тоже похож на то, как действуют плеймейкеры в спортивных командах, для которых умение и желание передать мяч, чтобы другой игрок провел атаку, не менее важны, чем умение завладеть мячом. Готовность делиться и уступать главную роль создает модель эластичного лидерства, руководство по требованию, благодаря которой организация начинает быстро реагировать, адаптироваться и сохранять целеустремленность в долгосрочной перспективе. В мире животных мы тоже можем найти совершенно разные модели лидерства. Давайте посмотрим на диких гусей и львов. Гусиная стая летит клином, что, по мнению ученых, позволяет ей за то же время преодолевать расстояние на 71% большее, чем при одиночном полете. При таком построении птицы в голове клина создают поток воздуха, экономя силы тем, кто летит за ними. В конце концов, ведущая птица устает и уступает место следующей в очереди, а сама перестраивается назад. Польза здесь обоюдная. Птицы сзади и сбоку используют силу восходящей тяги, создаваемую крыльями следующих птиц, и тем самым подталкивают ведущую птицу. Сравните этот энергосберегающий подход с моделью лидерства в стае львов. Вожак там правит пожизненно. Однако жизнь альфа-самца недолгая и, как правило, прерывается нападением соперника, претендента на его место. Для саванны это может и подходит. Но в рабочей среде, где правят гибкость и стойкость, такой подход вымирает. Делайте коллег героями. Хотя полфорджи очень помог таргет радикально улучшить процедуру оформления возврата покупок. Он был в этом шоу не единственной звездой. Когда первоначальная группа из 15 человек назначила межотраслевую команду старших менеджеров, Пол передал эстафетную палочку Дейву, одному из ее членов и своему прямому подчиненному, и кратко ввёл его в курс дела. Пока нет руководства, работу возглавите вы. Но если кто-то будет готов взять ответственность на себя, поддержите этого человека. Дейв запустил процесс, однако в этой инициативе играли ключевую роль еще три старших менеджера: Кейли, Кейтлин и Милиса. Это были сотрудники, готовые действовать по-новому и добиваться результата. А их совместная работа стала для компании одним из первых доказательств силы межфункциональных команд. Надо отдать должное этой группе, признает Пол. Они мыслили творчески и в конце концов нашли выход. Его менеджер Айрен рассказывает. Пол привлекает лучших и пользуется компетенциями всех участвующих она добавляет, что люди обожают с ним работать, потому что он просто господин самообладания. Никакого политиканства, никаких игр. Он никого не обвиняет, если что-то идет не так, и не ищет себе славы. Все знают, что когда с ним сотрудничаешь, тебе дадут шанс внести свой вклад и получить причитающиеся лавры. Ценные сотрудники не просто герои, они дают быть героями другим. Благодаря им люди становятся известны, а руководят они так, что победителей и потенциальных лидеров всегда много. Когда хорошо выглядит вся команда, хорошо выглядит и начальник. Передавайте лидерство. Мэри Паркет Фолет, занимавшаяся в начале 20 века философией управления, писала: "Лидерство определяется не применением власти, а умением сделать так, чтобы больше власти чувствовали те, кого возглавляют. Самая важная задача лидера создавать других лидеров. Когда вы используете свое влияние, чтобы запустить какую-то инициативу, и уже прошли разгон, наступает время передать командование. Но как отпустить бразды правления с той же уверенностью, с которой вы их взяли? Пол Форджи из Target признается — После того, как новая процедура возврата товара заработала, отдать выписанные дитя ему было нелегко. Помогло ему понимание, что инициатива теперь в хороших руках, и он в любом случае не собирался долго заниматься темой. Заботы и обязанности у меня хватает и без этого, усмехается он. Последние 10 лет я провожу исследования и вижу, что люди работают наиболее эффективно, Когда отвечают за порученную задачу и имеют в связи с этим реальные обязанности и подотчетность. Хороший лидер все это им обеспечивает. Передача ответственности должна быть не менее явной, чем передача прав при продаже дома. Нельзя взять ответственность за имущество, пока предыдущий хозяин не откажется от всех претензий. Представьте, что вы решили справить новоселье а вам указывают, куда ставить мебель. Может быть, вы в данный момент за что-то держитесь, а стоит передать это новому лидеру? Где вы уже внесли ценный вклад своим руководством? Где вы хорошо справились и можете отдать управление кому-то еще? Следуйте за другими. Лучшие лидеры готовы вести, однако проявляют гибкость, чтобы подключаться и отступать согласно ситуации. Это радикально отличается от настроя вечных руководителей. Такие менеджеры-карьеристы уверены, однажды выбившись в начальники, они заняли это место пожизненно. Неудивительно, что люди не хотят с ними сотрудничать, а зараженные таким подходом организации становятся и иерархичными, костными и слабыми. Однако опасайтесь и другой крайности. По тому же пути ведет и увядание в роли вечного последователя. В следующем разделе мы рассмотрим две ловушки, которые мешают нам полностью реализовать свой потенциал. Ловушки и отвлекающие факторы. Пока ценный сотрудник инициирует изменения и направляет других, обычные сотрудники ждут указаний. Менеджеры чаще всего описывают их как умных и способных, но пассивных. Они будут бездействовать до тех пор, пока не появится ясность или пока кто-нибудь другой не возьмет ответственность за ситуацию. Скажите, что делать, и я все сделаю, описывают этот стиль многие руководители. Таким подходом к работе движут уважение к официальным полномочиям и психология стороннего наблюдателя, предположение, что отвечать должны другие. Этот подход уловили жители Юга США. Фраза "Я за это не отвечаю" там означает: "Они все делают неправильно". Это очень удобно. Раз ты ни за что не отвечаешь, проблемой заниматься не тебе, и можно просто посмотреть. В своем самом безобидном проявлении, установка обычного сотрудника заставляет профессионала сидеть на скамье запасных и ждать, пока его вызовут поучаствовать или назначат руководить. Эта ментальность наблюдателя в целом ведет к пассивности и со временем может сделать человека безанициативным и породить культуру посредственности. Склонность ждать команды и чинопочитания подводит нас к другой ловушке, сбивающей с толку многих желающих стать лидерами. Только по приглашению. Очень часто способные люди упускают шанс проявить благородство, потому что ждут, когда их произведут в рыцари. Может быть, их учили уважать власть или говорили, что невежливо заявляться на вечеринку, если тебя туда не звали. Или, может быть, они не хотят показаться заносчивыми. Так или иначе, пока человек робко ждет приглашения, он может упустить и вечеринку, и возможность возглавить процесс и сделать что-то полезное. Организация тем временем увязает в системах, основанных на рангах. Таких людей могут по-прежнему воспринимать как хороших подчиненных, но на лидерскую роль скорее всего не выберут. Посмотрите на Донну, менеджера проектов. Она неприхотливый, надежный исполнитель, внимательно к работе, построила крепкие отношения. Своему менеджеру она несколько раз говорила, что хочет получать более ответственные задачи и чтобы ее продвигали и повышали. Однако она ждет, пока менеджер издаст официальное распоряжение. Сам начальник говорит: "Я создаю предпосылки и подсказываю ей, где мы можем серьезно улучшить процесс". Но она, на это не идет. Донна как будто дожидается, пока начальник обновит ей ежеквартальные цели или сделает объявление перед коллективом. "Я открываю ей дверь", продолжает отчаявшийся менеджер. Но войти должна она сама. Даже если у него найдется время, чтобы побудить Донну сделать шаг, она столкнется с той же ситуацией на следующей ступеньке. Должность у нее будет весомее, но для того, чтобы добиться изменений, ей все равно придется попасть туда, куда ее официально не звали. Команда равных. В то время как одни профессионалы держатся за устаревшую парадигму лидерства, Другие чересчур поспешно переходят на экспериментальные схемы, которые предполагают, что инновация и гибкость это порождение свободного сотрудничества. Это заманчивая полуправда. Настаивать на команде равных еще одна ценность ловушка, и она включает злоупотребление сотрудничеством для стимулирования гибкости и инноваций все чаще используют кроссфункциональные автономные команды, которые действуют на основе партнерства и договоренностей. Такая форма коллективного труда безусловно может обеспечить творческий подход и легкость коммуникаций. Но что произойдет, если сотрудничество равных, особенно неформальное и без четких правил, станет фактическим способом работы? Что может пойти не так, если ответственность не индивидуальная, А групповая. игалитарные команды способны проявить себя на круглых столах, но между совещаниями они легко распадаются, так как неясно, кто конкретно должен планировать следующие собрание или связываться с другим отделом. Размытое лидерство может обесценить совместную работу. Если отвечают все сразу, возникает путаница, как в парном теннисе, когда оба игрока на корте кричат: "Мой!" но не отбивают мяч, полагая, что действовать будет партнер. Часто кажется, что отсутствие лидера ведет к анархии, как в повелителе мух. Но чаще в таких условиях возникает бездействие. Если отвечают все, то не отвечает никто. Как я говорю дома, когда все должны кормить кошек, кошки ходят голодные. Нельзя сказать, что совместная работа и четкое лидерство несовместимы. Иметь и то, и другое не только можно, но и правильно. Просто остерегайтесь команд, где ответственны все сразу. Старайтесь вместо этого выстроить работу так, чтобы каждый вносил свой вклад и имел возможность возглавить какую-то часть работы или руководить определенный период, причем в этот момент лидер должен быть только один. Умножьте свое воздействие. Если роли не ясны, люди начинают буксовать. Они ждут, когда тучи рассеются и воля начальства станет понятна, а организация тем временем вязнет. Однако, если хотя бы один человек решает вмешаться и возглавить процесс изменений, роли, видимо, перестают иметь значение. Более того, они выглядят необязательными. Если находятся желающие вести и действовать, процесс возникает даже когда не ясно, кто ответственный и что нужно делать. С каждой новой победой организационная культура становится смелее. Люди берут инициативу и перестают опасаться быть лидерами. Когда есть плеймейкеры, официальных управленцев требуется меньше. Создание ценности. Возглавляйте, уступайте, Ценные сотрудники одинаково легко могут быть ведущими и ведомыми, поэтому считаются и серьезными лидерами, и надежными командными игроками. Решение, которое 10 августа 1976 года приняла Бетти Уильямс, изменило историю и помогло положить конец насилию в регионе. Готовность вести за собой поставила ее на путь лидерства и борьбы за права человека на целых три десятилетия. В июне 2008 года она размышляла: 30 лет работы в этой области убедили меня вот в чем. Очевидно, что ответы не приходят сверху вниз. Правительства не имеют ответов. На самом деле, все как раз наоборот. Очень часто они не просто не дают ответов, а как раз сами являются проблемой. Если мы хотим помочь детям на нашей планете, мы обязаны вырабатывать решения внизу посылать их наверх. Она решила работать ради всего мира, сделать его таким, какой он должен быть, а не мириться с тем, что есть. У Иллимса внесла поистине невероятный вклад, но разве мы не сталкиваемся с проблемами, которые кто-то должен исправить? С мелкими несправедливостями, которые нужно устранить, с инертностью, которую обязательно надо побороть. В таких ситуациях мы миримся со статус-кво или думаем, как сделать лучше? Ценные сотрудники не ждут сложа руки. Они не обязательно исправляют все неправильное на своем пути, однако стараются, чтобы после них стало лучше, чем было до их появления. Их не заставляют и даже не приглашают это делать, но пока другие ищут отговорки, они добиваются своего. Людям с этой установкой не обязательно ждать для себя лидерской роли, чтобы возглавить процесс. Американский генерал Джордж Паттон однажды сказал: "Ведите меня, идите за мной или убирайтесь с дороги. Если роли не ясны, вы возглавляете или следуете. Те, кто может делать и то, и другое, вероятно, станут лидерами будущего. Тех, кто не делает ни то, ни это, могут спихнуть на обочину. Любой великий лидер может вспомнить тот поворотный момент, когда он понял, что неплохо Это еще нехорошо» и решил что-то изменить. То же самое верно для топовых сотрудников всех уровней. Если вы хотите принести максимальную пользу, ищите небольшие въевшиеся проблемы и решайте их. Ищите и заполняйте вакуум лидерства. Вмешавшись, вы заработаете уважение, влияние и больше возможностей руководить. Но с чего-то надо начать? Схемы игры. Приведенные советы для желающих стать лидерами помогут вам потренироваться и укрепить привычки, необходимые для того, чтобы возглавлять и уступать. Умные стратегии. Первое. Слушайте белый шум. Прислушивайтесь к атмосферным проблемам не броским, но въевшимся затруднениям, устранение которых позволит организации добиться существенных улучшений путем небольшой порции руководства и концентрации сил. На что все жалуются, но не исправляют. Где небольшие с виду недостатки в эффективности со временем складываются в крупные расходы. Что сотрудники давно уже перестали замечать, а для новичка или свежего клиента кажется шокирующе очевидным. Проведите вычисления, сделайте ситуацию видимой и соберите временную команду, которая все исправит и позволит всем долго наслаждаться результатом. Второе. Заполняйте вакуум. Ищите ситуации, где не хватает четкого руководства. Не ждите переломного момента или шанса изменить ход истории. Становитесь лидером в повседневных условиях. Вот две области, где вакуум лидерства возникает особенно часто. Туманные совещания. По некоторым оценкам, 63% совещаний не имеют заранее запланированной повестки. Вы можете внести очень нужную ясность, предложив согласовать желаемые результаты. Для этого можно спросить: "Каких важнейших целей мы должны достичь на нашем совещании?" Невоспитанные герои. Большинство сотрудников чувствуют потребность в признании со стороны начальника, коллег и клиентов. Однако, согласно опросу сайта Glassdoor, лишь две трети считают, что начальство в достаточной мере показывает, что их ценит. Вы можете заполнить этот пробел, публично отметив вклад ваших коллег и соратников, особенно тех, кто работает за кулисами. Если показывать вклад других людей, им это дает заслуженные почести, а вам Доверие необходимое, чтобы возглавлять процесс без официальных полномочий. Третье. Приглашайте себя на вечеринки. Чтобы вмешаться и стать лидером, иногда приходится приглашать себя туда, где происходит что-то важное. Однако не будьте пронырой, которая является без предупреждения, занимает место и не вносит ничего полезного или перехватывает повестку. Сообщите тем, кто организовал совещание, почему вам хочется присутствовать и что вы можете предложить. Придя, вносите разумный вклад в обсуждение и ведите себя так, чтобы вас наверняка пригласили и в следующий раз. Наконец, если вы планируете явиться куда-то без приглашения, позаботьтесь, чтобы у вас там был хотя бы один сильный надежный сторонник. Четвёртое. Играйте роль Простой шаг к лидерству это начать вести себя как лидер уже сейчас. Эми Галло из Harvard Business Review писала: "Если вы хотите руководить, не ждите красивых должностей и кабинета с большими окнами. Вы можете начать действовать, думать и общаться как лидер задолго до повышения. Демонстрируя необходимые руководителю черты и отношения к делу, вы повышаете свои шансы быть выбранным на желаемую роль в дальнейшем". Переимите позитивные лидерские качества, которые вы видите у руководителей на пару уровней выше вас. Выберите черту любого из них и начните ее практиковать. Это должно быть первое Одно из лучших лидерских качеств вашего начальника, например, умение задавать хорошие вопросы. Второе положительное качество человека, которого недавно повысили до управленческой роли, например, инновационное мышление. Третье. Одна из заявленных лидерских или культурных ценностей вашей организации. Например, способность к сотрудничеству. Пятое. Передавайте эстафету. Чтобы сформировать доверие к себе как к лидеру, покажите коллегам, что умеете не только вести, но и следовать. Может быть, вы уже слишком долго держитесь за руководящую роль, и пора передать эстафетную палочку новому лидеру. Есть ли у вас успешный проект или инициатива, которым будут полезны свежая голова или незамыленный глаз? Есть ли коллега или член коллектива, который сможет подключиться и возглавить следующий этап работы? Передавайте не только работу, но и полномочия. Сделайте даже больше. Сообщите коллективу, что теперь главный этот человек, а не вы. А потом быстро найдите возможность публично его поддержать. Меры предосторожности. Первое. Делитесь. Чтобы не перейти никому дорогу, дайте коллегам и сослуживцам понять, что вы берете на себя руководство, но пришли с миром. Чтобы сформировать доверие, делитесь. Первое своими планами. Люди должны понимать, чего вы пытаетесь добиться и какую пользу это принесет другим. Второе властью. Давайте другим возможность возглавить какие-то аспекты работы или сообщайте, что лидерская роль переходящая. Третье. Славой. Делайте героев из тех, кем управляете. Если выигрываете не только вы, люди за вами пойдут. Второе. Подстраховывайтесь. Хотя для того, чтобы взять на себя ответственность, не всегда требуется одобрение менеджера. Обязательно поставьте руководство в известность. Прежде чем заняться выбранным проектом, сообщите начальнику, что ваша основная деятельность от этого не пострадает. Регулярно информируйте руководителя о том, над чем вы сейчас работаете и как идут дела. Третье. Вмешивайтесь выборочно. Возглавляя решение проблем, не переусердствуйте. Как и с участием в волонтерских проектах, Излишнее рвение распыляет воздействие и может привести к выгоранию и разочарованию. Берите ответственность избирательно. Берегите силы для тех битв, где у вас будет организационная поддержка. Если подбирать цели с умом, вас будут видеть лидера, а не возмутителя спокойствия. Советы по подготовке персонала. Приёмы, которые помогут членам вашей команды возглавлять и уступать. Вы найдёте в разделе Схемы игры для тренера в конце восьмой главы. Краткое содержание главы 3. Возглавляйте, уступайте. В этой главе говорится о том, как ценные сотрудники разбираются с запутанными проблемами и почему они так легко берут на себя лидерскую роль и уступают ее, делясь властью и создавая модель эластичного лидерства. Установка обычного сотрудника. Практика: ждать указаний. Допущение: отвечает кто-то другой, сторонний наблюдатель. Привычки: чинопочитание, следовать указаниям, сотрудничать при необходимости. Последствия: сотрудник упускает возможность решать критически важные проблемы, потому что ждет указаний сверху. Организация попадает в ловушку статус-кво. Установка ценного сотрудника. Практика. Возглавить, а затем уступить. Допущение. Мне не нужно официальных полномочий, чтобы взять на себя ответственность. Руководство. Я могу улучшить ситуацию. Проактивность. Мне не нужно быть главным, чтобы взять на себя ответственность. Неформальность. Привычки. Возглавлять, привлекать других, уступать власть. Последствие. Сотрудник становится плеймейкером, потому что замечает возможности и ставит себя и других в положение, позволяющее набрать очки. Готовность возглавлять без полномочий создает культуру смелости, инициативы и гибкости. Ловушки, которых надо избежать. Первое. Действовать только по приглашению. Вторая. Иллюзия команды равных. Непредвиденные препятствия. Что говорят руководители об обычных сотрудниках? Он приложит разумные усилия, но если я не буду давить, работа может остаться недоделанной. Если возникает спор или сложная ситуация, она начинает буксовать. В итоге вопрос поднимается на мой уровень, и мне приходится вмешиваться и доводить дело до конца. Ему хочется, чтобы все шло гладко, а если это не так, он теряет самообладание на совещаниях она говорит правильные вещи но исполнение не дотягивает О ценных сотрудниках о сроках чаще напоминает он мне а не я ему она замечает проблемы и сложности и устраняет их еще до того как они успевают вырасти она не полагается на других когда этим занимается она может столкнуться с препятствием Но вместо того, чтобы упасть духом и остановиться, находит обходной путь и продолжает двигаться вперёд. Она доводит дело до конца, даже если ее за это не хвалят.